Не хочу потерять все это, если сегодня или завтра с тобой что-то случится. Я ведь привязан к тебе, Гайден. Все мы привязаны к твоему знаку. И если ты вдруг погибнешь, если я не смогу тебя защитить, моя жизнь закончится мгновенно. Теперь понимаешь? Понимаю, брат. И благодарна тебе за подарок. Но я уже сказала, я не собираюсь умирать. И сделаю все, чтобы вы жили так, как не успели когда-то. Скажи, печать прибавит вам сил? Аз кивнул. Скорее всего. Первая дала нам тела и месяцы жизни. Вторая, возможно, подарит годы. Значит, мы ее вскроем, твердо сказала я, прячу кулон под одежду. А потом обернулась. «Лин, ты где? Собирайся, нам пора!» Кичеру мы покидали самыми последними. Оборотня перемигнувшись и довольно спокойно отнесшись к соседству друг с другом, убежали еще на рассвете. Тени уехали чуть позже, на прощание крепко меня обняв и пообещав, что будут рядом. Рорн, упрямо тряхнув русой головой, напросился с ними наплевав на возможный риск и скорую встречу с тварями. А сосредоточенно размышляющий над своим заданием Дэй оставался здесь, один, для того, чтобы через пол оборота начать выводить придуманное за ночь сложное заклятие. «Удачи!» — сказал он напоследок, прежде чем мы с Асом забрались на спину Шейри. «Пусть Талар сохранит вас и вернет обратно живыми!» «И тебе удачи, Дэй!» — кивнула я, и Лин, не, дожда... Не, дожда... не дожидаясь команды, тронулся с места. Примерно за час до полудня мы уже были на краю Харона, и, промчавшись по самой кромке стремительно звучащихся над ним туч, углубились в притихший лес. Лин шел ровно, настороженно присматриваясь и бормоча себе что-то под нос непонятное. Его спина мерно гуляла под нами, заставляя крепко держаться друг за друга. Седло на этот раз не понадобилось, поэтому Шейри даже не стал его выращивать. Да и ка оно мне так. Никто не знал, как долго ему придется сегодня работать огнеметом. Когда впереди показалась ровная, идеально прямая дорога, где было удобно брать разбег, Демон на несколько минут остановился, стремительно отращивая крылья и сосредоточенно посматривая на свою стартовую площадку. Лететь не спешил, ждал, пока Дэй управится с грозой и заполнит дальнюю половину неба черными тучами, скрыв от глаз жителей Раги большую часть Харона и надежно заслонив наш взлет тугой пеленой серого дождя. «Многого мы от него не требовали. Всего полчаса настоящего ливня, на который, тем не менее, молодой маг-стихийник обещал потратить большую часть своего резерва. Он не был уверен в том, что сумеет четко выдержать дистанцию и не накроет нас грозовым фронтом, поэтому Лин решил не рисковать и ушел вглубь Харона так далеко, как только позволяло время» а теперь просто ждал сигнала, чтобы начать стремительный разбег. Наконец, позади нас отчетливо загрохотало. Я быстро обернулась и с удовлетворением увидела сплошную черную хмарь, отделившую лес от обжитой части долины. Молодец, дай! вовремя начал. Еще немного, и уже никто не заметит, как из хорона в небо поднимается вверх, Далекая серая точка. Демон тоже покосился на тяжелой туче, накрывшей долину почти целиком. Затем усмехнулся во все сто зубов, обхватил нас выросшими прямо со спины отростками, спилинал, притянул друг к другу так, что я буквально влипла в брата, а потом развернул свои огромные крылья и побежал. Взлетели мы тяжело, с натугой, потому что Лину приходилось нести двойной, вернее, даже тройной, из-за доспехов и оружия, без. Но все-таки взлетели, а это была уже половина дела. Если бы демон не смог, вся затея провалилась бы на корню, потому что одну меня осточно бы не отпустил, а ругаться с ним всерьез я бы, наверное, не смогла. Однако Шири справился и благополучно взмыл над кронами деревьев, промчавшись над ними медленнее и ниже, чем обычно, но все равно в ту сторону, куда нужно. Приметного места мы достигли всего за неполный оборот, да и то больше времени потратили, чтобы совершить над ним два больших круга и точно удостовериться, что не ошиблись. Потом Лин, грустно вздохнув, напрягся, набрал высоту, а затем прогудев над возмущенно всколыхнувшимся лесом, как реактивный самолет, прямо на ходу выплюнул в тес настоящие деревья сгусток живого огня. Я сжала зубы, когда вместо ожидаемой проплешины в кронах увидела лишь скромный обожженный пятачок. Харон занимался неохотно, тяжело с густым дымом и вялым интересом. Его ветви отчаянно сопротивлялись, когда на них попадали горячие искры, начинали старательно раскачиваться в попытке погасить слабый огонь. Лися сворачивались, болезненно скручивались, чернели и тихо хрустели от пожара, но отнюдь не торопились осыпаться и открывать заветную поляну с печатью. Нам пришлось совершить еще три круга, прежде чем в них появилась заметная брешь. А потом парочку дополнительных, тратя стремительно тающие силы Лина, чтобы расширить дыру и заставить деревья пропустить вниз хотя бы один солнечный лучик. — Тяжело! — устало выдохнул Шейри, заходя на очередной разворот. — Я больше не могу. — Можешь! — — жестко сказала я, ухватив его за гриву и очень стараясь стать убедительной. — Ты постоянно подпитываешься от меня, поэтому не говори, что тебе не хватает сил. — Ну, Гайде! Блин, как не вовремя его опять обуял приступ неуверенности. Когда на нас набрасывались гарпии, он орлом летал, наплевав на усталость. А тут стоило крыльями лишь чуть-чуть обвиснуть, как снова пошла та же песня. — Черт! Да что же с ним такое творится? Откуда эта жуткая раздвоенность? В прошлый раз он эксперимента проводил, в страхе мою понять пытался, нагло скалился и злобно огрызался, когда его гарпии рвали на части. А сейчас опять двадцать пять. Такое впечатление, что он уже начал забывать. — Лети! — рявкнула я, неожиданно разозлившись. Мать твою за ногу! Ты же демон, ни конь а демон! Старший! Ты не умеешь уставать! Лин вздрогнув, заметно подобрался. У тебя вместо тела стальная машина! В твоих жилах течет подземный огонь! Ты умеешь сеять смерть! Ты умеешь выживать даже в аду. Тебе на роду написано летать и дышать лавой. Так какого же рожна ты мне говоришь, что больше не можешь, и какого лешего уверяешь что давно устал. Шейерий задрожал уже всем телом, стремительно покрываясь какими-то жесткими, ужасно неудобными пластинами. У него вытянулась и заострилась морда, оскалившись длинными, хищно загнутыми клыками. Из ноздрей повалил дым. Вместо копыт отросли острые когти. Его спина заметно раздалась позволяя уместиться вдвоем уже спокойно. А из горла вырвался грозный рыб. — Как прикажешь, хозяйка? Нас сдернуло, вжало в костяное сиденье, неожиданно выступившееся из спины изменившегося демона, а затем обдало запахом серы и чего-то стр... смертельно опасного. Черные крылья с громким хлопком расширились почти на треть, обзаведясь кривыми шипами на каждом сгибе. А потом жутковатая морда с двумя кроваво-красными зрачками повернулась в нашу сторону и жарко дохнула. «Не забывайся!» — резко осадила я демона. И он дрогнул в третий раз.